Несколькими поясами город прикрывали баррикады. Приказом командующего Воронежским фронтом Голикова, Ф.И., 2 марта начальником обороны города был назначен заместитель командующего фронтом, герой в кавычках обороны Крыма в 1942 году, генерал-лейтенант Козлов, Д.Т. Впрочем, средств связи для управления войсками в городе у него не было,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 Второй гвардейский танковый корпус Баданова ВМ, насчитывавший 120 танков из 3 гвардейской армии Юго-Западного фронта. Также Воронежскому фронту передавался Третий гвардейский танковый корпус Вовченко ИА из состава Южного фронта. Командование Воронежского фронта решило остановить наступление в обход города.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 которые были уже предусмотрительно прикрыты Хаусером Тоттенкопфом. 10 марта армии Рыбалка ПС был подчинен 18-й танковый корпус Бахарова БС, 6 танков Т-34 и 22 танка Т-70, представлявшие собой к тому моменту сводную 170-ю танковую бригаду. Корпусу был придан 141-й танковый полк.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 11 марта. Новой задачей корпуса было участие в контрударе фронта совместно с корпусами Вовченко и А и Баданова ВМ. Но всем этим планам не суждено было сбыться. Задача корпуса Хауссера была существенно облегчена действиями армейской группы Кэмпф. К 10 марта Великая Германия вышла на подступы к Богодухову. В условиях глубокого охвата фланга 69-я армия Казакова М.И. вынуждена была отойти на восток и занять позиции между Богодуховом и Харьковом. Задачей армии было удержание дороги Харьков-Белгород и Богодухова. Однако обе эти задачи казаков Эми считал для себя невыполнимыми и попросил передать Богодухов в видение соседней сороковой армии Москаленко КС. Командующий фронтом согласился с этим решением и границы между армиями были перенарезаны. К тому моменту сороковая армия оборонялась фронтом на юго-восток от Краснокутска до Богодухова но уже 11 марта Богодухов был захвачен Великой Германией, и между 40-ой и 69-ой армиями образовался ничем не прикрытый разрыв. Это вынудило командование Воронежского фронта бросить корпуса Вовченко и А и Баданова ВМ 40-ую и 69-ую армию соответственно. От первоначального плана контрудара по охватившей Харьков группировке пришлось отказаться. Более того, защищать город от обхода с севера было некому. Планировавшееся сокрушение, перешедшей в контрнаступление группировки немецких войск, требовало все больше сил. 11 марта командующий Центральным фронтом Рокоссовский КК Приказал 21-й армии начать походный марш в район Курска, где получить боевую задачу от представителя ставки Василевского АМ. Тем временем на улице Харькова входили эсэсовцы двух немецких дивизий. Главным участником уличных боев за Харьков стала дивизия Лейпштандарт Адольф Гитлер. Утром 11 марта Тремя боевыми группами дивизия начала штурм города со стороны Белгородского шоссе. К 12 марта год поменял свое решение об использовании эссовских дивизий в штурме города, втягивание второго танкового корпуса СС в уличные бои означало возможность для защитников города вести бои до тех пор, пока это было целесообразно, а затем без помех покинуть Харьков. Поэтому командующий 4-й танковой армии приказал Хаусеру вывести из боев за Харьков дивизию «Дасрайх», сменить ей «Тоттенхопф», бросив последний в обход города северо-востока. Углубившаяся в город на километр дивизия «Дасрайх» была выведена назад и разорвана на две части. Полк «Дойчланд» был брошен на позиции к северу от города,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 Для уличных боев в Лейпштандарте были организованы штурмовые группы, каждая из которых поддерживалась танком и 75 миллиметровыми и 150 миллиметровыми тяжелыми пехотными орудиями. Средств для противодействия обходу города после убытия 40-ю и 69-ю армию корпусов Вовченко и Баданова в распоряжении командующего третьей танковой армией не было. Единственным резервом в руках Рыбалко ПС был 18-й танковый корпус Бахарова БС. Вскоре ему пришлось вступить в бой с эсэсовскими частями. Боевая группа Баума, в которую входил батальон танкового полка дивизии Тотенкопф, 13 марта вышла к Рогани, где успешно обратила в бегство части 113-й стрелковой дивизии Однако на пути дальнейшего продвижения эсэсовцев Тоттенкопфа стали части корпуса Бахарова. В бою за Рогань корпус заявил об уничтожении пяти танков противника огнем своих танков и двенадцати артиллерией. Приданный 141-й танковый полк заявил об уничтожении еще трех немецких танков ценой потери одного танка Т-34 и одного танка Т-70. В полку оставался один танк Т-34 и четыре танка Т-70. Ночью 14 марта 18-й танковый корпус получил приказ подчинить себе 173-ю отдельную бригаду Мишулина, выбить противника из Рогани и выйти на северо-восточную окраину Харькова. 8.00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 Ценой потери 12 танков Т-34 На 14 марта бригада насчитывала 7 танков На следующий день, 15 марта, полк Тоттенкопфа начал наступление на Чугуев При поддержке авиации и вышел к нему к ночи 16 марта Корпус Бахарова БС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 принял решение пробиваться в направлении на юго-восток между Змиевым и Чугуевым. Прорыв должен был осуществляться двумя группами. В первую входили 303-я и 350-я стрелковые дивизии и 17-я бригада НКВД. Во вторую 19-я стрелковая дивизия, 253-я и 104-я стрелковые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 и командир 62-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Зайцев Г.М. В состав 3-й танковой армии поступил 1-й гвардейский кавалерийский корпус, и при его поддержке армия организовывала оборону восточнее Харькова. Стабилизация обстановки способствовала изменению направления движения 2-го танкового корпуса. Корпус сдавал позиции в районе Харькова, сорок седьмому танковому корпусу и разворачивался для наступления на север.